Он никогда не подходил и нарочно Фандорина у подъезда не подстерегал. Человек был хоть и пропащий, но с принципами. Конвенция, есть конвенция. Хоть Коли сейчас находился в отрыве от реальности, Ника полез в бумажник, чтобы оставить деньги возле лежащего, ведь проснется будет набирать напах мелку. Десятки не было. Придется монетами. Фандорин присел на корточки и вывернул содержимое отделение для мелочи в Колину кепку. Выпала монета в 5 рублей, 2 рубля какие-то копейки и чертова рассеянность. Фальшивый испанский дублон. Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская лежали в драной кепке мирно и достойно, будто в усыпальнице. Да и сам бомж, погруженный в безмятежный алкоголический сон, пожалуй, был похож на усопшего в бозе монарха. Гриво улыбнувшись, Пандорин подобрал фальшивую монету и вдруг дернулся. Он и она. Поза трупа. Доктор Зицкоровин на полу своего кабинета, его секретарша Карина. Он связан с Севухой Олегом и Игорем 10 лет. Она ловкая, сильная, гибкая, йога, карате и прочее. А главная клиника. Игорь сказал, в клинику надо. Значит, Севуха здесь ни при чем, ведь депутат находится не в клинике. А вот доктор и его верная помощница как раз в клинике. За всем этим стоит корове, но у меня сомнений нет. Олег хотел меня о чем-то предупредить, намекал, что доктор фигура зловещая, но я не придал значения. Конечно, много еще не ясно, я могу лишь строить гипотезы. Полагаю, что все эти годы Севуха оказывал спонсорскую поддержку медицинскому центру, не только из-за сына. Олег назвал главврача фарширователем мозгов. Что мальчик хотел этим сказать? Уж не подчинил ли Коровин спонсора своей воле? Не нафоршировал ли ему мозги? Разве навязчивая идея о некой чудесной силе, якобы охраняющейся в ухо от всех врагов, не отдает психической патологии? Марк Донатч, безусловно, выдающийся ученый, да и человек незаурядный, он вполне может владеть какими-то особыми нейрофизиологическими технологиями. Запросто! подхватила Валя, внимательно слушавшая шефа. Я книжку читала в детстве, властелин мира называется. Там один мужик тоже научился всем мозги фаршировать. Как захочет, так человек и делает. Читала, Саша? Саша покачала головой. Обе девушки сидели на ковре, потому что у Вали дома нормальной мебели не было только футоны, тюфики, огромные бесформенные подушки, столы на крошечных ножках. Сам Фандорин пристроился на подоконнике, откуда открывался вид на Москву-реку и островерхий сталинский небоскреб. Квартира была однокомнатная, так называемая студио, но стоило, наверное, в несколько раз дороже Николасовой четырехкомнатной.